Лука никогда не любила комаров, не столько из-за укусов, сколько из-за надоедливого пронзительного писка. Один попался какой-то особенно упорный. Всё зудело, судело над духом, но поднять руку и прихлопнуть гада не было сил. Уж очень хотелось спать. Она несколько раз просыпалась, слушала мерзкий звук и снова проваливалась в сон. А потом, будто вынырнула из глубины, И сразу ощутила трубку в горле, клеммы на пальцах. Вновь услышала писк, к которому прибавился звон, от которого голова была готова расколоться. Она открыла глаза и с ужасом обнаружила, что не может дышать. За нее это делал аппарат в изголовье больничной кровати, мерно раздувающий мехи в стеклянных колбах. Дернулась, пытаясь поднять руки, опутанные проводами. Вокруг закружились белые халаты. Спустя мгновение она уже кашляла после изъятия дыхательной трубки. Комкала на груди больничную сорочку. Губы потрескались, во рту было сухо и гадко. Горло раздирал кашель. "Воды", прохрипела она. Седая полная медсестра принесла воды. Один глоток, только смочить губы, и сказала, покачав головой. Тебе пока нельзя много. Чуть позже принесу тёплого чаю. Спасибо, прошептала Лука. Руки искали что-то и не находили. Вспомнила, дёрнулась встать, бежать, искать мёртвого кота. Обещала призраку, неужели не сдержала слово? За дверями послышались громкие сердитые голоса. Створки распахнулись, и на пороге оказался Яр. Бледный Волосы всклокочены, правая рука на перевязи. Две медсестры и один врач дружно пытались оттащить его в коридор, но ведьмак стоял как скала. Луке показалось, что они с ним оказались лицом к лицу на пустынном берегу моря. Вопли персонала стали криками чаек, шум аппаратов, шорохом прибоя. Других звуков, слов, движений не требовалось. Глаза в глаза, они смотрели друг на друга, торопясь безмолвно передать другому испытанное: боль, отчаяние, разочарование, горечь, надежду. Ухнули в пропасть, поглотившую Богдана Выдру и его чудовищные творения, все негативные чувства. Осталась только любовь, та, которая и есть вселенная. Спустя мгновение Горанин улыбнулся и произнес — За котом не беспокойся, лежит в холодильнике, ждет тебя. И вышел прочь, не обращая внимания на переставших от изумления теребить его врача и медсестер. Лука откинулась на подушке и закрыла повлажнившие глаза. Любовь не требует слов, любовь требует дел. Этого многие не понимают и обижаются на своих мужчин, не говорящих им ласковые слова на рассвете и закате. Она, Лука, не станет обижаться на Яра после этой фразы никогда. Девушка провела в больнице еще неделю. Отравилась угарным газом, сильно пострадали легкие. Через день ее перевели в обычную палату и разрешили посещение. Не боись, мы тебя подлечим, будешь как новенькая, пообещал навестивший ее первым Саня Логинов. Пришедшая с ним рыжая ведьма Маргарита в палату так и не зашла. Заглянула, кивнула Луки и скрылась. Та подумала, что если рыжий удастся окрутить Логинова окончательно, для компании тот увы будет безвозвратно потерян. Муня опять разревелась, зацеловала ее и обняла так крепко, что едва не хрустнули ребра. У сопровождающего ее капитана Арифьева было лицо человека, который воочию увидел земное ядро и остался жив. Переоценка мироздания давалась ему непросто. А как же вид?» — спросила Лука, когда Мефодий вышел, деликатно оставив их одних. Муня поскучнела, но ее горящее счастьем глазище говорили об обратном. Знаешь, когда мы попали сначала в подвал, а потом в пещеру, Я ужасно боялась за нас обоих, но вдруг поняла: я завито боюсь, как за дорогого мне человека, но не как за любимого. Это такой, она покрутила пальцами в воздухе. Оттенок страха он все расставляет по своим местам. Я загадала: если мы выберемся, и у нас с Мифом ничего не сложится, с олейником мы все равно расстанемся. Буду ждать свою судьбу о ней играть чужими. Лука молча обняла ее. Хорошо, когда на сердце покой и решение принято. Следующими посетителями оказались Димыч и Ангелина. Девушку было не узнать, порозовевшая хорошенькая. Она страшно смущалась, когда Хотьков невзначай брал ее за руку. Лука смотрела на них, молчала и улыбалась. Ну что тут скажешь? Смерть выдры не позволила завершиться обряду изъятия души, и девушка была спасена. А Ханцков всеми силами пытался ускорить ее возвращение к жизни. Димыч сообщил Луке о том, что Санфисы Палны все в порядке. Она уже вернулась домой после больницы и передает иллюминации горячий привет и пожелание скорейшего выздоровления. И рассказал то, чего Лука не знала как раздался в горящем доме глухой взрыв а спустя несколько мгновений за секунду до того как провалилась крыша из него выбрались трое яр который помогал идти отцу закинув его руку себе на плечо и одновременно нес бывшую без сознания луку так и не выпустившую тело кота после чего особняк просел в образовавшуюся в вершине холма каверну, навсегда похоронив под собой подземелье. Старшего Горанина, как и Луку, увезли на скорой. Вновь открывшаяся рана на животе сделала кровопотерю критической, и Борису была необходима срочная операция. Яр, несмотря на сломанную руку, в больницу ехать отказался. Дождался, когда скорая заберет отца и Луку, отобрал у растерянной Муни тело Вальдемара послал Мефодия, который требовал ему немедленно объяснить, что произошло, и отправился домой. Яр появился в палате снова лишь на шестой день, правда, уже без повязки, с нормально функционирующей рукой и здоровым цветом лица. И еще было в его глазах что-то такое, как фейерверк, отчего Лука тревожно приподнялась на подушках и нервно спросила: "Что? Что случилось?" Горанин молча прошёл к ней, сел на край кровати, привлёк её к себе и сказал куда-то в макушку: "А Луски стало лучше. Сейчас проводят исследования, но похоже, она выздоравливает. Врачи разводят руками, говорят, такие случаи попадают под определение чуда". Он чуть отодвинулся и посмотрел на неё: "Ты что-нибудь знаешь об этом?" Лука прислушалась к себе. Она владела величайшим из чудес света, дарующим ответы на любые вопросы. Сожалела ли она, что не воспользовалась им? Нет. Девушка сама притянула к себе Гаранина и, не отвечая, потянулась к его губам, ярким, вкусным. Соскучилась по его коже, дыханию, по нему всему соскучилась. Они целовались, позабыв обо всем. Да так что не вовремя зашедший в палату лечащий врач выгнал посетителя, используя некорпоративные выражения. В тот же день Луку навестила Эцина Вильевна, обняла, поцеловала, поблагодарила за участие в спасении дочери, помолчала. Надо же, как мы все ошибались в Богдане, сказала вдруг, как о давно наболевшем. Понимаю, почему Эмма в последнее время совсем замкнулась в себе и стала отдаляться от нас всех. Она жила в постоянном страхе и не знала, откуда последует удар. "И что же будет теперь?" тихо спросила Лука. Этьена похлопала ее по руке. "В Стриказане найдена. Эмму мы, похоже, потеряли навсегда. Сорок дней минует послезавтра." резко встала и не прощаясь ушла. И куда только делась шикарная дама, которую Лука увидела при первой и последующих встречах со старшей приделовой? Девушка смотрела на ее опущенные плечи и тяжелый шаг и видела немолодую женщину, прожившую долгую, непростую жизнь. Из больницы Лука выходила в одежде привезенной Муней, щурилась от яркого солнца, дышала осторожно, горло еще болело. Придилова лукаво улыбалась, держа ее за руку, как маленького ребенка, которого мама забрала из садика. На улице рядом с БМВ, у которого были помят капот и двери слева, стояли Ярослав Горанин и Алося Бабушкина, укутанная так, словно отправлялась на северный полюс. Увидев Луку, она пискнула и бросилась к ней. Та подхватила ее, смеясь, подняла худенькое, почти невесомое тело. Девочка обняла ее за шею и горячечно зашептала в ухо: "Я знаю, это ты меня спасла. Я тебя видела там, в темноте, с каким-то огоньком в руках. Он вдруг вспыхнул и ко мне поплыл. сел на ладонь и под кожу втянулся, и мне сразу тепло стало, и без перехода. Ты обещаешь ответить ему да?" "Кому?" также шепотом изумлённо спросила Лука. «Огоньку?» "Да яр уже", Алуся даже стукнула её по плечу. "Он хочет, чтобы мы все вместе жили, как семья". Лука задумчиво уткнулась ей в плечо. «Помучить его или сразу согласиться? Ты согласишься, да?" затрясла её Алуся. "Соглашайся, мы собаку заведём, как у нас Бимка был". Ее обняли родные руки. Хватит уже секретничать. Поехали домой. По пути заедем на кладбище. Лука посмотрела на Горанина непонимающе. К Виктору пояснил тот, сколько ему еще мучиться. Поехали. Лука осторожно спустила Алусю на землю и взяла за руку. Мы к вам в гости завалимся, крикнула ей вдогонку Муния и обернувшись к своему спутнику, строго спросила: "Правда, товарищ капитан?" "Правда, гражданочка", засмеялся тот, обнимая ее.